Глава двадцатая Машу дочери рукой. Привлекаю ее внимание под неровные удары сердца. Софийка скатывается с горки и, поправив панамку, не спеша идет к нам. На ходу разглядывает Влада. Смотрит на него снизу вверх, когда оказывается рядом. Наш разговор и то, что я сказала о нем, заставляют ее быть к нему внимательной. Я вижу, как Градский напрягается. кашусь на него, боясь, что они могут не поладить. Этот вопрос еще каких-то две недели назад волновал меня меньше всего в жизни, а теперь натягивает нервы, потому что внутри меня все жаждет, чтобы они поладили. Почему мне это так важно? Потому что от иной перспективы меня будто мысленно тошнит. Снова перевожу глаза Софии Наградского. Он выглядит растерянным, и это чертовски забавно. Он забавно растерянный. Горбит плечи и не знает, куда деть руки, когда дочь смотрит на него с любопытством, цепляясь пальчиками за штанину моих брюк. «Поздоровайся», — прошу, опустив на нее глаза. «Приветик», — булькает Софийка. «Привет». Влад смотрит в ее лицо, чуть приоткрыв губы. Он каждый раз смотрит на нее так, будто хочет запомнить каждую деталь. Это не может не задевать во мне все жизненно важные клавиши, потому что это я произвела ее на свет, И это было совсем не изящно. Мои роды были в высшей степени примитивным и очень громким процессом. Кажется, я только тогда и поняла, во что вляпалась. «Ты тоже будешь забирать маму по вторникам на ночь?» Слышу я вдруг. «София!» Смотрю на нее, ахнув. Стреляю глазами в лицо ее отца. Его брови иронично ползут вверх, когда он переводит взгляд на меня. Хм. Градский чешет пальцами заросший темной щетиной подбородок. Я так понял, вторники у тебя уже заняты? Мы не будем об этом разговаривать. Чтобы свернуть эту беседу прямо сейчас, шикаю на дочь, не давая сказать еще что-нибудь из того, что Градского не касается. Пойдемте. Показываю рукой на противоположную сторону пруда. Я есть хочу. Еще успеем на завтрак в наше любимое кафе. Ты голодный? Немного. Он качает головой, а его глаза медленно путешествуют по моему лицу. Софи выбила меня из колеи своими выкрутасами, и я мгновенно потеряла концентрацию, но я тоже на него смотрю, открыто и немного с вызовом. Я все еще привыкаю к его присутствию рядом, к тому, что он имеет право быть поблизости от нас с дочерью. Мое тело реагирует на него, и я злюсь на саму себя, на свою слабость. Поправив бейсболку, Влад откашливается и говорит, обращаясь к Софи, «Давай руку». Я нервно сглатываю, переводя глаза с его раскрытой ладони на дочь. Софи прячет ладошку за спину, вопросительно на меня поглядывая. «Дай ручку. Влад наш друг, помнишь?» «Ладно». Ее сомнения развеиваются примерно за секунду. Подскочив, она вкладывает свои пальчики в руку Влада. Я вижу, как дергается его кадык, пока он осторожно обхватывает пальцами крошечную руку своей дочери, Она без раздумий протягивает вторую мне, и мне приходится сделать глубокий вдох, прежде чем ответить на этот жест, потому что со стороны все это выглядит так, будто мы не очень большая, но дружная семья. То, о чем когда-то я так страстно мечтала, то, о чем давным-давно мечтать перестала. «Давай поднимем руки», — прошу, бросив на Влада быстрый взгляд. «Зачем?» «Увидишь». Мы синхронно поднимаем вверх руки, и София с визгом поджимает ноги, раскачиваясь и заливисто смеясь. Откидывает назад голову, ее панама слетает на асфальт. Остановившись, Влад поднимает ее и отряхивает. «Еще!» – требует дочь. «Ее любимая забава», – поясняю я. На его лице появляется улыбка, которой он являет свету свои ровные белые зубы. «Я никогда не видела его таким». Он улыбается, почти смеется, ловит мой взгляд и в каком-то секундном смущении, кажется, впервые в жизни, первым отводит глаза. Мы проделываем фокус с полетом еще несколько раз, пока идем к кафе. Лицо Влада расслабляется, в уголках глаз собираются морщинки каждый раз, когда он улыбается Софи. Она болтает без умолку, пока занимаем столик с видом на парк. «Я хочу трикота, лимонад и сырники», — громко объявляет дочь. «Вместо лимонада будет чай», — говорю строго. «Но, мамочка, мне жарко!» — выпаливает нужный аргумент. Она хитрая и упрямая. Я взглядом даю ей понять, что разговор окончен. Градский диктует официанту свой заказ после того, как я делаю наш, и добавляет к нему лимонад, подмигнув Софийке. «Ура!» — пищит она, выкручиваясь на стуле и растягивая в улыбке губы. «Она слишком распаренная», — объясняю ему. Ей сейчас нельзя холодный лимонад. Влад накрывает мою руку своей. Так внезапно, что я дергаюсь, как от удара током. Кожа его ладони сухая, горячая и немного шершавая. Каждое из этих ощущений просачивается мне под кожу, пока, подавшись через стол чуть ближе, Градский говорит. «Расслабься. Ты слишком много думаешь. Ничего страшного не случится, если один раз нарушить правила». Хрипловатые интимные нотки в его голосе пускают табун мурашек по моей спине. Он убирает свою руку так быстро, что я не успеваю хоть как-то на этот жест отреагировать. Пялюсь в деревянную поверхность стола, фоном слушая их Софи разговоры, а когда снова смотрю на Влада, говорю ему. «Раз ты говорил о правилах, давай установим одно». «Без проблем». «Не смей меня трогать без моего разрешения». «Произношу четко». Мазнув своими глазами, по-моему, он отвечает. «Как скажешь. Что-то еще?» «Пока нет». «Отлично», — расслабленно кивает он. «Я чувствую исходящую от него агрессивную энергию, даже несмотря на то, что вид у него безмятежный и покладистый. Эта энергия вызывает у меня настороженность, и Градский, будь он ладен, видит ее в моих глазах, потому что всем своим видом показывает, бояться мне нечего. Сдает назад» откидывается на стуле, увеличивая расстояние между нами и скрещивает в лодыжках ноги, широко разведя колени. «Ты все еще хочешь дать ей свою фамилию?» Спрашиваю, стараясь смотреть на него, как через мутное стекло, чтобы не видеть, какой он красивый и полный сил. «Не передумал?» «Не задавай глупых вопросов». «Разумеется, нет. Это нормальный вопрос». «Я хочу иметь ее фотографии. Когда она родилась и когда росла. Все, что я пропустил» меняет он тему. Хочу знать про нее все, что любит и что нет. Расскажешь? Хорошо. Создаю себе мысленную пометку. Делаю голос максимально деловым, максимально нейтральным. Мы не воюем, у нас перемирие. Где ты собираешься жить? Это важно, мне нужно понимать, в Москве. Ты не любишь этот город. Слова выходят тихими, еле слышными, такими, будто они прорвались из глубин моей души, будто их произношу не я, а та, Арина Беккер, которой двадцать и которая влюблена в весь мир, его Влада Градского. Влад в настоящем молчит, и это заставляет поднять на него глаза. Он смотрит на меня прямым, почти осязаемым взглядом, перескакивает им с моих глаз на мои губы, смотрит на Софийку, которая с головой нырнула в свои мультики, снова вглядывается мне в лицо, тихо и хрипловато говоря. Это не самый ужасный город на Земле. Я справлюсь, не переживай за меня, Моцарт. Правило номер два. Говорю, скомкав пальцами салфетку. «Не называть тебя так», — хмыкает, утверждая, а не спрашивая. «Именно». «Как пожелаешь», — снова уступает он. Без каких-либо комментариев. Без попытки заглянуть туда, куда его не звали — Без попытки влезть в мои мысли своими неудобными вопросами, которыми он пичкает меня с тех пор, как у него появилась такая возможность. Отвернувшись, я смотрю вперед. На парковые дорожки, деревья и зеленые кроны. Зеленый успокаивает. «У меня к тебе просьба». Снова комкаю салфетку, кашусь на Влада, ожидая объяснений. «У моего отца юбилей через пару дней. Я хочу, чтобы вы поехали со мной». «Поехали?» Прочищаю горло. «Куда?» В большой загородный комплекс. Мероприятие будет с размахом. «Как у твоего отца дела?» Спрашиваю нейтрально. Мы пытаемся общаться. Он женился, но я по-прежнему его единственный ребенок. Наверное, он будет под впечатлением, если узнает, что стал дедом. Я поджимаю губы, глядя на новый центр вселенной семьи Градских, ведь именно им Софи должна быть, учитывая обстоятельства». Зажатая между пальцами салфеткой, вытираю с ее щеки сметану, спрашивая. «Думаешь, это хорошая идея? Она еще к тебе не привыкла?» «Привыкнет. Я никуда не собираюсь исчезать, Арина». «Ты уже говорил». «Хочу, чтобы ты это запомнила». «Я подумаю». Влад оставляет меня в покое, переключаясь на общение с дочерью. Он аккуратно выведывает ее интересы, внимательно слушает и задает вопросы... Софи часто на меня поглядывает, ища одобрения, но все больше раскрепощается, болтая и смеясь. Она теряет бдительность, и на секунду я задаюсь вопросом, не делаю ли я сама то же самое? Снова кашусь на Влада, но в итоге достаю телефон и незаметно их фотографирую. Улыбающегося Градского, который делится кусочком хлеба из своей тарелки с розовым зайцем, и смеющуюся мордашку Софи. Уже дома, когда укладываю ее в постель после ванны, Открываю контакты и выбираю номер Влада. Вставляю фотографию в нашу пустую переписку и нажимаю «Отправить сообщение». И проклинаю себя за то, что так быстро бьется сердце. После прогулки она, не переставая, спрашивала о том, когда мы снова встретимся с Владом. В этот момент я поняла, что украла у них четыре года. И это понимание слегка терзает душу. «Спасибо». Высвечивается на экране короткий ответ от Влада, а следом приходит еще одно сообщение. Она невероятная. Я знаю. Пишу через улыбку и отбрасываю телефон в сторону, поворачиваюсь на бок и обнимаю дочь, целуя ее кудряшки.